Глава 4. Вернувшись к магазину, понял, что все идет нормально и моего участия не требуется, поэтому отправился домой, дел там было очень много, и в первую очередь надо увеличить выпуск блоков управления, да и артефакты для антимагов нужно наделать, спрос только увеличивается, и нужно решить вопрос, как увеличить их выпуск. Есть у меня идея глянуть на внучку Тахакаси в работе, так как она артефактор, и, возможно, смогу обучить ее нужным манипуляциям, тем более у меня есть очки всевидения и жива, которая может позволить развить каналы и ядро в нужном направлении. По дороге просто заснул, так как усталость накапливалась и телу требовался отдых». Разбудили меня, когда машина уже остановилась у входа в дом, и как бы мне не хотелось спать, нужно идти работать. Но первым делом сказал слуге, который встречал, что хочу поесть, и буквально через пять минут я уже сидел за столом, заставленным разными блюдами, в основном японской кухней в перемешку с корейской». Пришлось экспериментировать и пробовать, что выглядит съедобным, так как я до сих пор не мог составить меню, что я предпочитаю, просто времени не хватало заняться этим. В целом, мне понравилось, и я видел, как слуга помечал в блокноте, что мне понравилось, а что нет. Как я понял, не дождавшись от меня ответа о моих предпочтениях, они приготовили кучу блюд, чтобы я выбрал подходящий мне». Поблагодарив за обед или ужин, трудно сказать, так как сейчас было уже четыре часа дня, я попросил найти для меня Тахакаси и Митсуки, его внучку. «Господин, вы что-то хотели?» — спросил управляющий, подошедший вместе с внучкой, и поклонившийся мне. «Да, хочу посмотреть, на что способна твоя внучка и может ли она помочь мне с изготовлением секретных артефактов». «Если ее способности окажутся приемлемыми, я буду очень хорошо платить ей за работу, но с условием, что поместье она сможет покидать только в крайнем случае под охраной. Учителя будут приходить сюда и учить ее прямо в поместье, зато когда она станет взрослой, то будет самым востребованным артефактором и, уверен, сможет получить дворянский титул». «Вы хотите сказать, что у нее есть способности к портальной магии?» Но мы ведь ее проверяли, и у нее не обнаружили таких способностей. Она была надеждой нашей семьи, но они не оправдались. Нет, но есть высокая вероятность, что я смогу помочь ей их развить. Это будет непросто, но, возможно, и вы с ней должны понимать, что если об этом узнают, то за ней начнется охота. Поэтому я и предлагаю жить у меня и не появляться лишний раз на людях до тех пор, пока она не станет совершеннолетней». И не сможет самостоятельно решать, что она хочет от жизни. Но в любом случае, я буду рад, если она останется в моем роде, но уже не в качестве слуги, а как член младшей ветви семьи. Это очень щедрое предложение, господин. Я уверен, что она будет очень сильно стараться. Мицуки, а ты сама чего хочешь? Можешь говорить, не стесняясь, ведь неволе тебя никто не будет? Спросил я у девушки. «Я хочу служить вам, господин. Если смогу быть полезной, то буду рада этому. А как стану взрослой, хочу накопить денег и нанять наемников, которые отомстят за убийство моей семьи», сказала девушка, низко поклонившись. «Хорошо, в этом я тебе помогу. А что ты будешь делать после того, как отомстишь?» «Хочу стать полезной для вас и попытаться возродить свой род в составе вашего рода. Позаботьтесь обо мне, господин». Сказала девушка и поклонилась очень низко. Как я понял, это стандартная просьба при устройстве на работу на имя вхождения в род. «Я позабочусь о тебе». «Благодарю, господин. Что мне сейчас делать?» «Идем со мной. Я начну обучать тебя самым секретным техникам моего рода, о которых никто не должен знать, поэтому это будет наш с тобой секрет». Даже дедушке ты можешь рассказывать только в общих чертах, без подробностей, остальные даже не должны знать, чем ты занимаешься, сказал я и отправился с ней показывать свою лабораторию. Поместье Суюн, кабинет главы рода Ким. «Проходи, внучка, не бойся, дедушка тебя не обидит», — тихим голосом произнес старик, как только Суюн вошла в кабинет. От голоса дедушки и его тона она вздрогнула, поняв, что он чем-то очень недоволен. Тихо пройдя, она остановилась перед стариком, одетым в дорогую парадную национальную одежду, что говорила о недавнем посещении дворца». Он пристально осмотрел ее, не предложив сесть. Что еще больше насторожило девушку, ведь это происходило в очень редких случаях, когда она что-то натворила. И последний раз такое было четыре года назад, когда она случайно разбила его любимую вазу, которой было больше тысячи лет. «Расскажи мне, внучка, как проходит твое общение с твоим женихом?» Подозрительно ласковым голосом спросил старик Никак, я перестала с ним общаться Как только узнала, что он мне изменил с той рыжей метелкой Осторожно ответила девушка А, значит, это ты перестала с ним общаться А что я тебя просил, ты уже забыла? Нет, дедушка, не забыла «Но посчитала, что он должен усвоить урок». «Хорошо. Тогда объясни, почему я последний в этом королевстве узнаю о том, что этот несносный мальчишка открыл новый завод по производству дешевых копировальных аппаратов? Почему король Чосон спрашивает меня о новинках, и я ничего не могу ему ответить?» Почему Гайдин еще не приступил к ремонту медицинского артефакта? Это следующий вопрос от короля, на который я не смог дать четкого ответа. Ты понимаешь, что мои недруги только и ждут, чтобы занять мое место в окружении короля. Я нахожусь в неведении, что он делает и чем занимается. Делай, что хочешь, но ты должна знать о каждом его шаге ходить с ним по собраниям Высшего Света и знакомить его с ним. Именно тебе он должен быть обязан за помощь, а не этим Чеболям. Я даже не знаю, о чем они договорились, настолько все засекречено». Чеболь Юн стал избавляться от некоторых активов, накапливая финансовую подушку для каких-то своих целей. «И это можно было бы проигнорировать». Но он избавился от многих строительных проектов в некоторых областях, а именно офисном строительстве. Вышел из крупных и малорентабельных строек, быстро перепродав свои доли. Объявил арендаторам большую скидку при оплате аренды на год вперед, и все это за день до презентации нового устройства по копированию. Потом выходит статья одной журналистки Которая пророчит финансовый кризис В связи с изменением на рынке труда Сокращением рабочих мест и других изменений Понятно, что статья куплена и оплачена Гайдином Но если он окажется прав Ты понимаешь, что большие деньги и влияние на рынок труда Это уже политика И твой потенциальный парень влез в это по самые уши Ходят слухи, что король может закупить большую партию таких устройств А это приведет к сокращению огромного числа машинисток, с ними и других сотрудников А ведь среди них работают дети очень влиятельных людей Они будут очень недовольны грядущим сокращением Короче, ты должна отправиться к нему Придумай любой повод и попробуй выяснить, что он там задумал «А то достоверных данных получить не удается. Он сменил все свое окружение на японцев. К этим очень тяжело найти подход и сделать это быстро не удастся, поэтому я рассчитываю на тебя». «Все, иди. И без новостей не возвращайся. И напомни ему, что в понедельник с утра он должен приступить к ремонту артефакты». «Сроки идут. Оставшуюся по договору сумму ему переведут в понедельник, поэтому поторопи его». Приказал глава и, махнув рукой, показал, что она может идти. Кабинет главы рода Чеболей До Юн Господин, вас хочет видеть Чеболе, господин Ли Кунхи, Samsung Corporation. Приехал без звонка? Ну хорошо, проводи его ко мне. Через пять минут в просторный кабинет заходит довольно молодой человек, лет 25, одетый в очень дорогой костюм. Встав со своего места, Дойюн приветствует гостя. «Рад видеть тебя. Что-то случилось, что ты решил прийти ко мне без звонка?» «Случилось? Ты продал мне убыточные компании, я сейчас спрашиваешь?» Гневно выкрикнул парень не подойдя, швырнул на стол пачку газет с громкими статьями на главной полосе. «А, ты об этом можешь сильно не переживать, эффект от этого будет небыстрым, и уверен, ты сможешь подстроить бизнес под изменяющиеся условия. Тем более в твоем строительном бизнесе эта покупка несущественна. Подумаешь, срок окупаемости будет не 7, а 12 лет?» «Ты подставил меня! Ведь деньги я на сделку взял в банке, а если случится кризис и поток арендных платежей упадет, то у меня возникнут сложности с погашением долга». «Ну, это же не проблема. Реструктуризируешь долги и все дела. Да и какие претензии? Ты сам предлагал купить у меня этот участок деловой застройки. Я просто пошел тебе навстречу». «Ты что-то задумал с этим Гайденом, и он предупредил тебя заранее, ведь твоя дочь очень близко общается с ним», — высказался Кунхи. Во-первых, она у него работает и уже смогла заработать несколько миллионов мун. Во-вторых, он пришел ко мне с предложением купить определенную информацию за очень приличные деньги. Ну а в-третьих, он предложил мне выкупить эксклюзивное право на производство и продажу копиров в трех странах – Китае, России и Японии. Как ты должен понимать, вложиться туда придется очень большими деньгами, и я нашел их, удовлетворив твою просьбу». К сделке я тебя не принуждал, а то, что написано в этих статьях, не более чем предположение, к которому я решил прислушаться. Нет никаких гарантий, что все пойдет именно так, — ответил Доюн, присаживаясь на свое место и делая знак присесть к гостю. «Да, а мои аналитики уже все просчитали. Не умею говорить их языком, но небольшая стряска рынка может привести не только к обрушению рынка аренды, но и затяжному строительному кризису. Скажи ты мне раньше, я мог попытаться избавиться от токсичных активов, но теперь поздно. Боюсь, что в понедельник это будет трудно сделать. Скажи честно, ты веришь, что его копиры разойдутся по всему миру, и начнется кризис сектора офисной аренды?» Спросил гость, присаживаясь на стул. Но Юн сразу не ответил, выждав пару минут, после чего сказал. «Верю, этот Гайдзин слишком везучий. Все у него получается даже лучше, чем он планирует. Мне звонила дочь. Сегодня уже есть заказ на три тысячи устройств. На завтра назначены десятки встреч по поводу покупок оборудования. У нее уже расписан весь день. А звонки с просьбами встретиться и обсудить условия не прекращаются». Король заинтересовался этими изделиями и уверен, в ближайшее время они сделают большой заказ, а это послужит спусковым крючком для остальных. «Я выкупил у него право начать производство и торговлю у наших соседей, и знаешь, во что они мне обошлись?» «Ха! Да он чуть не раздел меня до штанов! Он умеет вести бизнес и знает, что хочет получить от собеседника. А еще у него есть невероятная уверенность в успехе его дела». Дочь говорит, что у него очень много идей, совершенно невероятных и непонятных на первый взгляд. Да что говорить, он за один день продаж, по ее словам, отбил все вложения, а ведь завод только построен и даже не вышел на расчетную мощность. «И что мне теперь делать? Дед не поймет, если я все разрушу, что он с таким трудом создавал всю свою жизнь». Попробуй съездить к нему. Может, вы договоритесь, он даст тебе возможность открыть представительство в других странах. Ведь у тебя в той же Великобритании есть свой строительный бизнес, а твой дед вхож в королевский дворец. Уверен, ты сможешь очень быстро организовать там производство. Ну а если подскажешь родственникам короля, что нужно срочно избавляться от строительного бизнеса, то еще и заработаешь немало очков при дворе». «Отобьешь часть потерь за полгода и забудешь о происходящем, как о страшном сне», — предложил Дойюн. «А ты думаешь, он станет со мной общаться?» «Поговаривают, что он очень своенравный парень, да и не из наших, а годины всегда ведут себя высокомерно». «Ну, денег за спрос не берут. Ты спросил совета, я его тебе дал». «Не будь ты сыном Бенчхоля, то и разговаривать с тобой я не стал бы. Ты пока молод, горяч, старших не слушаешь». Уважение среди других чеболей пока не добился. «Так покажи, чего ты стоишь. Езжай к нему и убеди его, что с тобой можно иметь дело», — предложил доюн «Хорошо, попробую. Действительно, дергать деда по всем вопросам уже неправильно. Нужно доказать самому, что я чего-то стою. Благодарю за совет», — сказал Кунхи и, встав, поклонился как младший старшему. подвал поместья Абросимовых. мицуки оказалась прилежной ученицей и отлично справлялась с заданиями, которые я ей поручал, что весьма радовало. Опыт работы артефактором у нее был очень большой. Как пояснила сама девушка, ей рано пришлось работать, чтобы кормить семью, и работы она не боялась. Поэтому очень быстро поняла, что от нее требуется. Вначале я сделал упор на производстве антимагических артефактов, ведь они тоже приносили немалую прибыль. Нужно уже ставить их на поток, как собственно увеличивать производство блоков управления для копиров. Судя по всему, спрос на них будет расти с каждым днем, а еще завтра объявят о дате аукциона по продажам эксклюзивных прав на изготовление копиров в других странах. Познакомил девушку с моими ремесленниками, которые работали на меня, ну и, конечно, осмотрел состояние ее энергоканалов и ядра. «Одному мне тут работы на несколько недель, так как мой источник производит слишком мало живы. Вот если бы мне согласилась помочь суюн, то дело пошло бы быстрее. К сожалению, девушка дуется на меня, и не безосновательно за то, что я встречался с айдолом, да еще и в открытую». Не знаю, что тогда на меня нашло, но сделанного не вернешь. Неожиданно мою работу прервал слуга, сообщивший, что ко мне приехали гости. И не простые, а целый чеболь глава рода. Пришлось оставить все дела в лаборатории и отправиться наверх, размышляя, чем может быть спровоцирован такой внезапный визит. Встречал я гостя в своем рабочем кабинете, который больше напоминал лабораторию безумного ученого. Стеллажи, несколько столов и даже подоконники были завалены различными книгами, рисунками, набросками, ну и, конечно, заготовками для артефактов и амулетов. В кабинет вошел высокий молодой человек, дорого одет, выглядящий как мажор, но цепкий взгляд говорил, что гость не так прост, как хочет показаться. «Господин Ли Кунхи, рад видеть вас в своем доме. Прошу простить за этот беспорядок, много работы» а нормального кабинета у меня пока нет. Проходите, присаживайтесь», сказал я, обозначив приветствие легким кивком, как равный равному. «Господин Абросимов, я рад познакомиться с вами», сказал гость, проходя в кабинет и присаживаясь за стол напротив меня. «Можно просто, Антон». «Тогда можете обращаться ко мне, Кунхим. Вы, наверное, не знаете, но вчера в спешке я приобрел большую долю в строительном бизнесе Чиволя Си До Юн, а сегодня вышли новости о вашем изобретении, которое существенно должно изменить рынок труда, рынок аренды и, как следствие, строительный бизнес. Я сегодня обратился к господину До Юн, и он предложил мне обратиться к вам напрямую с просьбой помочь пережить будущий кризис». «Да, и как же вы видите мою помощь?» – удивившись, спросил я, не понимая, чего хочет от меня гость. «Продайте мне франшизу на производство ваших копиров в Великобритании и Европе». «О, неожиданная просьба, но пока не вижу необходимости удовлетворить ее. В понедельник будет происходить аукцион, где я выставлю эти права на продажу с крупным безвозвратным залоговым платежом». Трудно сказать, насколько много я заработаю, но в любом случае речь идет о миллионах, Мун. А, вероятно, о десятках и даже сотнях миллионах. А вы предлагаете мне передать самый лакомый кусок вашей распоряжения бесплатно, да еще и в обход аукциона? Гость несколько минут пристально смотрел на меня, и я уже думал, что он встанет и выйдет. Как внезапно раздался звонок стационарного телефона. Что случалось? А ни разу не случалось. Поэтому я сказал, обращаясь к гостю. «Прошу меня простить, я отвечу на звонок, возможно, это важно?» Но гость только кивнул мне, не собираясь покидать мой кабинет на время разговора, возможно, пытаясь оказать на меня этим психологическое давление. «Алло! Позовите к телефону господина Антона Бросимова. «Я слушаю», — ответил я, удивившись бесцеремонности и то не говорившего. «Вас беспокоят из четвертого департамента и просят завтра явиться к нам в одиннадцать часов утра», ответил холодный строгий голос, как умеют говорить только представители силовых структур. «Можно уточнить, по какому вопросу меня вызывают в четвертый департамент?» «Это связано с вашими копирами. Наш департамент получил запрос изучить возможность приобретения ваших устройств, если они удовлетворят нашим требованиям». «Могу ли я прислать своего управляющего, так как мой день на завтра весь расписан и боюсь, что не смогу явиться лично?» Попытался перекинуть вопрос на Хвоен. «Рекомендую приехать лично, ведь разговор пойдет о пробной партии в 10 тысяч копиров, а, возможно, и 100 тысяч штук. И для получения такого контракта нужно утрясти некоторые вопросы, которые сможете решить только вы». «100 тысяч копиров?» «Согласен, это большой заказ от королевских служб. Хорошо, завтра в одиннадцать часов я буду у вас», сказал я, и на том конце сразу повесили трубку. Все это я проговаривал вслух, чтобы произвести впечатление на гостя. Раз он не захотел уходить, то использую это в своих интересах. «Так на чем мы остановились?» спросил я, заметив, как изменились взгляды лицо моего собеседника. Понять его можно, ведь, по сути, мне сейчас предложили контракт на 150 миллионов мун. А это очень большие деньги, и никто не говорит, что это конечная цифра, ведь спрос может быть еще больше. И это от Королевского департамента, что говорит о серьезности их намерений. Mm -hmm. А что вы хотите за право строительства завода и продажи копиров на ваших условиях в Великобритании и Европе? «Знаете, у меня очень много идей, которые хочется реализовать, но пока не хватает научно-инженерной базы. Мне необходим небольшой современный завод с научно-исследовательским подразделением, который позволит мне внедрять мои идеи. Он не должен быть убыточным, но и достаточно, чтобы находился на самоокупаемости без больших прибылей. Я понимаю, что просто так никто такой завод или фирму не продаст, но ее можно обменять на равноценную услугу», – озвучил я. По моим сведениям, Samsung Corporation должна обладать не одним подобным производством. Посмотрим, что мне сможет предложить этот мажорчик. Мой гость не спешил с ответом, тщательно взвешивая мои слова. А меня опять отвлек звонок, только уже мобильного телефона.